Часть 6 Лайфхаки для работающих мам. Сначала рассмотрим общие для всех работающих мам лайфхаки и рекомендации, которые позволят сделать профессиональную реализацию более продуктивной. 68. Организуйте рабочее место. Максимально упростите все, что вас окружает. Оставьте только самое необходимое для работы. Это позволяет хорошо концентрироваться на рабочем процессе, не отвлекаясь ни на что другое. 69. На рабочем месте только работаете Возьмите себе за правило на рабочем месте заниматься только важными профессиональными задачами и никак иначе. Не занимайтесь просмотром развлекательного контента, видео на ютубе, сериалов, фильмов, клипов перепиской с подружками, онлайн-покупками, играми или поиском информации, не относящейся к работе. Не ешьте, не перекусывайте и не распивайте чаи за рабочим местом. Для всех этих целей пусть у вас будут другие места. Это правило помогает мозгу очень быстро включаться в рабочий процесс, и посторонние мысли насчет других дел гораздо меньше лезут вам в голову. Оказавшись за рабочим столом, мозг как бы говорит сам себе «Так, здесь я работаю и не занимаюсь чем-то другим». Таким образом, вы максимально исключаете появление спонтанных мыслей, не относящихся к профессиональным задачам. Это место становится триггером для запуска поведенческой программы, при которой вы только сосредоточенно работаете. 70. Организуйте информацию. Избавьтесь от всей устаревшей информации в своих записях и на компьютере. А текущую рабочую систематизируйте. Для этого можно использовать классные приложения. Например, Notion, Evernote, OneNote. 71. Ритуалы. Придумайте ритуалы настройки на рабочий процесс в начале дня. Зарядка, душ, любимый напиток, легкий макияж, подходящая одежда, планирование на день. И ритуалы итоги после рабочего дня. Анализ работы и подведение итогов, планы на следующий день, вознаграждение, прогулка, благодарности. Это как разминка перед тренировкой и растяжка после всех упражнений, только для мозга. Благодаря утренним ритуалам вы настраиваетесь на работу заранее и очень быстро включаетесь в рабочий процесс, не теряя времени на раскачку. А вечерние ритуалы после выполнения работы позволяют увидеть, сколько всего сделано, грамотно подвести итоги дня и проанализировать свою продуктивность. 72. Фокус на работе. Не пользуйтесь никакими приложениями и программами во время рабочего времени, которые вам не нужны для выполнения трудовых задач. Это касается всех соцсетей, мессенджеров, поисковиков, почтовых ящиков, графических редакторов, игр, музыкальных предложений и даже самого интернета. Вы можете либо удалить все, что вам не нужно, либо включить блокировку на прайм-тайм, либо взять за правило заниматься только рабочими делами. Но не сильно доверяйте последнему пункту – Ведь все мы люди, и не стоит надеяться на свою железную волю. Также отключайте все, что может вас отвлекать. Звук на телефоне, уведомления, вибросигнал. 73. Планируйте. Обязательно планируйте свое время. Вам в помощь инструменты из этой и другой моей книги «Хочу, но не могу». Самодисциплина по-женски, как получать желаемое легко. Особенно рекомендую блочное и проектное планирование времени. Без четкого плана быть эффективной сложно, потому что ваши действия рискуют быть разрозненными и хаотичными. Вы будете распыляться на множество задач, выполнять кучу дел и чувствовать себя усталой, но к результату это вряд ли приведет. План нужен не для того, чтобы беспрекословно ему следовать, а чтобы иметь ясное представление того, что, зачем и как вы делаете а также фокусироваться на действительно полезной деятельности. 74. Делегируйте часть ваших дел. Оставьте только ту работу, которая является стратегически важной. Все, что может выполнить другой, на 70% так же хорошо, как и вы, перепоручайте. Это касается как домашних дел, так и рабочих. Например, можно дать задание старшему ребенку пылесосить раз в неделю приглашать на пару часов в день няню для игр с малышом, отправлять мужа за покупками или поручить отвечать на стандартные сообщения по электронной почте другому сотруднику компании, в которой вы работаете. 75. Микроулучшения. Старайтесь ежедневно анализировать свою работу и вносить малюсенькие изменения, улучшающие ваш рабочий процесс. Это правило заимствовано из японской философии кайдзен, о которой я подробно рассказываю в книге «Хочу, но не могу». Именно за счет него японские компании добились огромного успеха после Второй мировой войны и возродили страну, став на долгий период мировым лидером в производстве электроники и автомобилей. Даже если в моменте вам кажется, что какая-то ерунда не может повлиять на процесс всего дела в целом, то это иллюзия потому как абсолютно все имеет значение, и даже маленькие детали влияют друг на друга, изменяя исход. Каждый вечер, подводя итоги дня, задавайте себе вопрос, что можно улучшить, чтобы сделать мою работу более эффективной и полезной. 76. Разгружайте голову. Выписывайте в специальный блокнот или приложение все, что нужно, не забыть. Это хорошо снимает нервное напряжение и высвобождает энергию. Таким образом, вы освобождаете мозг от ответственности за то, чтобы не забыть что-то важное, и фоновых мыслей становится меньше. 77. Автоматизируйте. Дело касается любых действий, которые можно автоматизировать без ущерба качеству бизнес-процесса. Техника и технологии вам в помощь. Автоматические платежи, посудомоечные машины, электронные рассылки, пылесосы-роботы, автоуведомления, отсроченные сообщения и так далее. Если вы мама, работающая из дома, то организуйте процесс максимально эффективно, взяв на заметку следующие лайфхаки. 78. Обозначьте границы. Если дома вы не одна, а есть еще и другие члены семьи, объясните всем, что в какое-то определенное время вас нельзя отвлекать и вы работаете. С маленькими детьми это достаточно сложный, но возможный вариант. Поначалу придется многократно объяснять одно и то же, но игра стоит свеч. Если вы будете доброжелательны и тверды в своих объяснениях и просьбах, то ребенок быстро привыкнет. 79. Временные окна. Максимально эффективно используйте временные окна, которые у вас образуются естественным образом. Например, сон ребенка его онлайн-уроки или школьное время. Расходуйте это чистое время либо на свой отдых и удовольствие, либо на важные рабочие задачи. Третьего не дано. 80. Онлайн-встречи Используйте современные технологии для решения рабочих дел, тем самым экономя время и силы на дорогу. Это подходит для тех задач, где ваше участие вживую не критично. например, Очередная встреча со старым клиентом, участие в еженедельных планерках, решение рутинных рабочих задач. Все, что можно сделать из дома, делайте. Все, что можно решить по телефону или через конференцию, решайте. 81. Пользуйтесь услугами фрилансеров и аутсорсинга. Это иногда в разы дешевле, чем трата вашего времени как профессионала на непрофильные занятия. Причем, если вы все делаете сами, то качество и скорость выполненных задач страдают. Ведь невозможно быть специалистом во всем. Пусть каждый занимается своим делом. Если вы офисный сотрудник и относитесь к работающим вне дома, то обратите внимание на следующие пункты. 82. Минимум лишних разговоров. Старайтесь не тратить время на болтовню. Женщинам зачастую очень сложно удержаться и не ввязаться в пустой разговор. Но мысленно останавливайте себя и вежливо сообщайте собеседнику, что сейчас заняты очень важным делом, и сможете обсудить эти вопросы в обеденный перерыв или после работы. Так люди быстро привыкнут, что не стоит отвлекать вас в рабочие часы. 83. Анализ и оптимизация времени. Проанализируйте свою работу что вы конкретно делаете целый день. По статистике, 30-40% времени работающий в офисе человек тратит на нерабочие дела. Покажите ему свой анализ и конструктивное предложение по улучшению ситуации. Например, можно предложить перепоручить часть ваших рутинных и затратных по времени задач другому сотруднику или выделить вам помощника. Любой адекватный менеджер будет только рад такой инициативе и постарается помочь. 84. Частичная или полная удаленка. По возможности, договоритесь с начальством работать удаленно хотя бы 1-2 в... По возможности, договоритесь с начальством работать удалённо, хотя бы 1-2 дня в неделю. Это высвободит время и силы, которые вы тратите на дорогу, бесполезное общение с коллегами, постоянное отвлечение на вопросы вне вашей компетенции. Попробуйте договориться на гибкий график, удовлетворяющий вас. Если подробно и адекватно обосновать свои просьбы начальству и показать, что на качество работы это не повлияет, работодатель, скорее всего, согласится. И не забудьте продемонстрировать преимущество, что получит начальник от такого расклада вещей: экономию на рабочем месте, проезде, питании сотрудника, униформу. Если это не повлияет, можно обозначить тестовый промежуток времени, например, месяц, и попросить принять решение по окончании срока. Или в крайнем случае пойти на небольшую денежную уступку в пользу работодателя. Единственный момент – этот пункт не подходит для работников обслуживающей сферы, типа банковских сотрудников или продавцов, потому что рабочий график твердо привязан к часам работы организации. 85. Делайте заметки. Всегда, когда вам приходит какая-то нужная или умная мысль, записывайте ее. Иначе в круговороте рутинных дел вы просто ее забудете. Проверено лично миллион раз. Делайте заметки в блокнот или на телефон, как вы больше любите. Главное, систематизируйте свои записи, чтобы можно было легко найти то, что нужно. Например, введите категорию «Покупки», «Инсайты», «Срочные дела». Также удобно делать аудиозаписи, если мысль длинная, а возможности ее записать в данный момент нет. Это здорово экономит время. А здесь есть важный момент. Когда придете домой или появится возможность ее переписать, обязательно сделайте это сразу, иначе она может опять затеряться и покинет вас навсегда. 86. Средства передвижения и помощи. За покупками лучше ходить со специальной тележкой, а не тащить на своем горбу 10 пакетов а также приобрести экономичный маленький автомобиль, чтобы по надобности быстро передвигаться, разводить детей и успевать заниматься своими делами. Все предложенные мной советы несложные и вместе с тем не всегда применимы в жизни каждый из нас. Но они помогают осознать, что выход есть всегда, было бы желание. Или некоторые из них могут стать ориентиром на будущее подтолкнуть вас задуматься, например, о создании женского круга, поиски няни на полдня или покупки машины. Все эти меры в совокупности позволяют быть намного более дисциплинированной и собранной, ведь высвобождают время, экономят силы и энергию для приоритетных задач. Благодаря этому сохраняется внутренняя гармония, потому что у вас есть ресурсы заняться своими потребностями и при этом не чувствовать себя измотанной повседневной жизнью.